Глава 7. Теперь в Петербурге он убедился в том, что стал прославленным поэтом. У Адоевских в честь его приезда был большой обед. Карамзины устроили у себя концерт с участием лучших певцов Петербурга. В эти стремительно мчавшиеся куда-то дни его охватило ощущение какого-то непривычного счастья и молодости. Он старался бывать везде. Недавно он два дня почти не выходил из редакции Краевского. Доспорились и договорились с ним обо всем. Он упрекал Краевского за его пристрастие к переводам, что делало отечественные записки совсем неотечественными. «Будет тебя, Андрей Александрович, все на французов смотреть», — говорил он, просматривая номера журнала, аккуратно сложенные на редакторском столе. «Когда же мы русскими будем?» «Мы должны жить самостоятельной жизнью и внести свое самобытное в общечеловеческое. Родину придется в Москве по годину для москвитянина отдать». «Какую родину?» «Стихотворение. Разве я тебя не читал?» «Да как бы ты мне его читал, разве я б тебя спрашивал?» «Ну так послушай, а то уеду и увезу с собой». «Ты этого чувства не знаешь, но когда оторван от родины, вот тогда ты и начинаешь ее по-настоящему любить». и понимаешь тогда, за что и как ее любишь. Люблю отчизну я, но странную любовью. Краевский слушал, и ему казалось, что до этой минуты он не знал настоящего Лермонтова. Впрочем, такое чувство бывало у него не однажды, и, пожалуй, каждый раз, когда Лермонтов читал или показывал ему новые стихи. И каждый раз поражался Краевский, что в этом блестящем гусаре, разжалованном в армейские поручики, В светском молодом человеке, Который через какой-нибудь час Будет болтать на балу всякие вздор, Таится такая глубокая простота И такая огромная и настоящая, Идущая из глубины сердца Любовь к родине. Но я люблю, за что не знаю сам, Ее степей холодное молчание, Ее лесов безбрежных колыханье, Разливы рек ее подобные морям, Проселочным путем люблю скакать в телеге, и взором медленным пронзая ночи тень, встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге, дрожащие огни печальных деревень. Когда Лермонтов кончил, Краевский, вскочив с кресла, взял у него из руки листок со стихами, потом схватил лежавшую в углу шляпу и начал одеваться. «Ты куда это? Сейчас вернусь. Да что случилось? Что с тобой скажи на милость?» А то случилось, что ты сам не понимаешь, что ты написал. Я должен это сейчас же одному человеку показать. А ты сиди и жди меня, я скоро вернусь. Ты с ума сошел, Краевский. Как-то я буду тебя здесь ждать, когда сегодня я у Адуевских обедаю, а после у Воронцовых пляшу. Ну ладно, ладно, уже в дверях прокричал Краевский. Поезжай куда хочешь, отплясывай свои мазурки, с кем тебе понравится. Ну, родину твою я тебе сегодня не верну, понял? Через несколько дней Боткин говорил собравшимся у него за ужином гостям. «Друзья мои, Виссарион Григорьевич Белинский открыл поэта, стихи которого равны лучшим пушкинским. Он уж мне в третий раз о нем пишет восторженные письма. Кто таков? Это опальный гусар Лермонтов, которого правители наши с редким упорством отсылают воевать на Кавказ». Считая очевидно, что более подходящего дела для него нет в России». «Да, не везет у нас поэтом», — вздохнул один из гостей. «Они у нас считаются излишней роскошью», — усмехнулся Боткин. «Вроде каких-то пирожных, что ли. А на самом-то деле поэзия — самое высокое искусство и нужна нам как хлеб насущный». «Боже мой, боже мой! Неужели же такому умному человеку, такому талантливому юноше — не могли придумать другого дела, как только подставлять свой лоб под чеченские пули. Ведь это же бессмысленно и позорно перед лицом просвещенных государств. По крайней мере, я лично смотрю на его судьбу, как на наши, только наш российский позор.